С летающим транспортом на планете было плохо. Левиафан должен сгрузить полсотни легких флайеров, но пока весь планетный авиапарк состоял из старых, еще на колониальном баркасе привезенных шлюпок. Десяток машин находились в общественном пользовании, две или три в личном. Еще пять служили в качестве такси. Я не стал реквизировать общественный транспорт, а пошел и нанял последнюю тачку. Четыре уже были арендованы японцами. Пилот прилагался, рослая молодая женщина с чуть грубоватыми манерами. «Жанна», протягивая руку, сказала она, «Вас за пульт не пущу и не просите». «Даже не подумаю», — пообещал я, пожимая крепкую ладонь. «Управлять старой техникой нас учили, но куда спокойнее довериться местному пилоту». Женщина чего-то ждала. Наверное, хотела, чтобы я представился. «Полетели?» — сказал я. «Времени очень мало». «Странные вы», — пожимая плечами, ответила Жанна. «Я землян другими представляла». «А много землян вы видели?» — не удержался я. «Телевидение уже тридцать лет работает. Земляне они...» — Жанна заколебалась. «Веселые? Открытые? Симпатичные? Компанейские?» Женщина кивнула. «Земляне разные», — сказал я. «Милая девушка из борделя ничего бы не поняла». А Жанне хватило нескольких секунд. «Так вы передачи для колонии фильтруете», — воскликнула она. «Точно?» «Конечно. Гиперсвязь — дорогое удовольствие. Зачем транслировать в колонию всякую ерунду?» Жанна захохотала и открыла дверцу кабины. «Со мной сядете? Или в пассажирский салон?» «С вами», — устраиваясь в кресле второго пилота, сказал я. «Неудобно гонять такую махину ради одного пассажира». «Вы же заплатили?» — коротко ответила Жанна. — Других машин пока нет. — Правда, что на Левиафане сотни флайеров? — Полсотни. — Все равно хорошо, — кивнула женщина. — Как хочется водить хорошую машину, а не этот утюг. — А вы меня насмешили, да. Значит, земляне врут колонистам. — Случается. Родители тоже не рассказывают детям о всех своих проблемах. — Если так рассудить, то все верно, — согласилась Жанна. Опустила руки на пульт торжественно, будто пианист на клавиатуру. Спросила, «Мы вам кажемся смешными? Дикими?» «Вовсе нет», — ответил я, не кривя душой. «У вас вполне процветающая колония. Вы даже способны торговать с метрополией. Хороший прирост населения, неплохая нравственность». Завыла турбина, шлюпка медленно поднялась над землей. «Значит, наказывать нас не будете, господин экзекьютор». С усмешкой спросила Жанна. «Один ноль в вашу пользу», — признал я. «Но как вы меня опознали?» «На миллионера вы не похожи, а шлюпку арендовали без споров. Да и маршрут странный. Три поселения аборигенов, старый рудник, новый рудник. Летим к первому стойбищу?» Машина резко взмыла в небо. «Может быть, я этнограф?» — спросил я. «Еще скажите, ботаник», — фыркнула Жанна. «Прегрешение наши ищите, верно?» «А они есть. Наркоту и кто балуется, говорят, что виртуалка есть подпольная, мэр зажрался, скотина, сынок его траперов данию обкладывает». Принялась перечислять Жанна. «Обычное дерьмо». «В том-то и дело, что обычное. А против земли мы не бунтуем», — усмехнулась Жанна. «Аборигенов в цепи не заковываем. Очки высветили оранжевый огонек». «Что все-таки неладно с аборигенами?» — спросил я. Жанна замолчала. Голубовато-зеленое небо планеты раскинулось над нами, зеленый ковер джунглей стлался внизу. «Я знаю, что лет тридцать назад произошло вооруженное столкновение», — мягко сказал я. «Битва у реки, так?» «Битва», — фыркнула Жанна. «Две очереди из пулеметов. Матушка там была, рассказывала». «Но вы не из-за этого волнуетесь», — сказал я. «Что еще вам очочки подсказывают?» «Вам двадцать девять лет, разведены маленькая дочь, две собаки, живете с мамой, вас уважают, но считают излишне резкой и прямой в высказываниях». «Это у нас семейная», — мрачно сказала Жанна. «Ладно, спасибо, что не все досье пересказали. Не хочу знать, что про меня власти думают». «Так что с аборигенами?» повторил я. Жанна не отвечала. Шлюпка начала снижаться. Стойбище располагалось у кромки леса, рядом с маленьким озерцом. Сотни примитивных хижин, точнее, даже просто шалашей, несколько костров. Жанна посадила шлюпку у воды, там, где проступал скальный грунт. Я потер камень носком ботинка, на застарелом нагаре остался светлый след. Здесь часто садились». Жанна молча смотрела на меня, привалившись к бронированному боку шлюпки. От стойбища шли аборигены. но ну просто образчик отсталой инопланетной расы. Мохнатые, низкорослые гуманоиды в одежде из шкур, с деревянными копьями, заостренными и обожженными на костре. Впереди то ли вождь, то ли шаман. За ним два десятка крепких мужских особей с корзинами. «Я бы не сказал, что об их разумности трудно догадаться с первого взгляда», — мягко заметил я. Никто и никогда не сомневался, — презрительно бросила Жанна. «А что было делать? Беспилотный зонд следов разумной жизни не обнаружил. Колониальный баркас не имел запаса топлива на возвращение. Пришлось сосуществовать». Аборигены остановились, поставили на землю корзины. Старейшина, неуверенно переводя взгляд с Жанны на меня, сделал все-таки выбор в пользу мужчины. «Фрукты!» — довольно разборчиво сказал он, тыча пальцем в корзины. Вытянул руку по направлению к носильщикам, добавил. «Рабочие!» Я молчал. Рабочие переминались с ноги на ногу. «Они не рабы!» — сказала Жанна. «Они вправе уйти!» «Мы не рабы!» — заволновался старейшина. Мы вправе уйти. Что вы хотите взамен? Спросил я его. Еда, огонь, лекарства, оружие. Старейшина запустил руку под шкуру, достал пластиковую фляжку с остатками жидкости на донце. Сказал. Оружие нет-нет, знаем закон. Лекарства нет-нет, питье. Я взял из дрожащих рук фляжку, открутил колпачок, понюхал. Спросил Жанну. «Настолько близкий метаболизм? Пробовать не советую. Там большая доза метилового спирта. Для них это не опасно». «Быстро спиваются?» — спросил я. «Год-два». Жанна пожала плечами. «Кому это интересно? Работают и ладно». Вернув фляжку старейшине, я сказал. «Потом. Другой раз. Сейчас нет питьё. Подожди. Вождю лучше дать, а то может обидеться», — пробормотала Жанна. Нырнула в кабину, появилась с бутылкой местного виски. Протянула вождю, сказала «Тебе! Привет!» «Привет! Привет!» — хватая бутылку, воскликнул вождь. Я молча забрался в кабину. Жанна села в кресло пилота. Аборигены молча двинулись прочь от шлюпки. «Что, сволочи мы?» — почти весело спросила Жанна. «А нечего было матушке-земле рассылать колониальные баркасы?» «Вы же знаете, Жанна, тогда существовала опасность гибели всей цивилизации. И вы складывали яйца по разным корзинам», — фыркнула Жанна. «Знаю, знаю. Ну вот, вы увидели очередного гадкого утенка, вылупившегося из уцелевшего яичка. Велико ли наше преступление?» «Велико», — сказал я. «Не мог и не хотел я говорить ей всего». Про первую и вторую нарковойны, про эпидемию виртуальной наркомании, про табачные бунты, про введение полного запрета на химические и электронные средства для изменения сознания. Она это, конечно, знала, отчасти, по передачам ТВ «Метрополия». Она только не подозревала, как безобразно и страшно все это было. — У вас только пиво, да? — спросила Жанна. — Уже запретили. Жанна фыркнула. — Мы чистим планету, — сказал я. — Латаем генофонд. Я... я пробовал пиво. И вино тоже. Даже виски. Нам дозволено больше, чем рядовым гражданам. — Так всегда, — ехидно сказала Жанна. — И вам понравилось? — На этот вопрос я не ответил, — признался. — Возможно, сейчас мы перегнули палку в другую сторону. По большому счету, достаточно было победить электронную наркоманию, — Но человечество стояло на грани гибели, и в средствах церемониться не приходилось. «И что будет с нашей колонией?» «Вы будете наказаны», — ответил я. «В первую очередь, конечно, виноваты властные структуры. Но достанется всем. Таков закон. Распространение дурманящих веществ среди иных форм разумной жизни — очень тяжелое преступление».